Заледенелый заснеженный мир покачнулся в зарешоченном окне. Загремели буфера из цепки. Состав покатился вперед, а перрон как будто назад потащили. И в эту секунду пастух еще раз увидел ее, стоящую за тупиком, прощально взмахнувшую рукой, в которой была зажата белая варежка. Точно белая птица взметнулась под небо. Он прильнул к решетке. Жадными глазами хватал кусты, деревья, увешанные бусами ярких снегирей, домики с дымящимися трубами. Ему хотелось еще разок, хоть краем глаза, ухватить ее, запечатлеть. Но нет. Железнодорожный состав, словно гремящий дракон, сверкающий ледяной чешуей вагонов, состав изгибался уже на путях. И посмотреть назад не было уже возможности. А потом какая-то стена заграждения, поставлена вдоль железной дороги. Эта глухая стена отгородила прошлое от настоящего. Потом промелькнул железнодорожный шлагбаум, черная лошадь, сани, бородатый мужик в телогрейке, в пимах, пережидая поезд, беззаботно лежал на сене в розовольнях, курил. Затем замелькали березы, как будто подбежавшие проститься, Белые ветки с пригоршнями снега были похожи на белые варежки, которыми березы махали и махали в чистом небе, выстывшим до звонка синевы. Отвернувшись от окна, чтобы душу понапрасну не травить, пастух отрешенно уставился на грязный железный пол, зашарканный до серебристых лужиц, тускло отражающих свет ледяного солнца, струящегося через решетки. И этот слабый свет на пыльном металлическом полу вдруг показался ему каким-то холодным костром, который светил, но не грел. Металлическое пламя, странно разгораясь, вытягивало языки, по-змеиному извивавшиеся перед глазами. И вскоре смотреть на этот холодный костер стало не в моготу. Слезы в глазах проступали, противно пощипывая. И тогда пастух Стал смотреть на серые обшарпанные стены, где были оставлены многочисленные граффити, коряво написанные приветы землякам, клятвы кому-то в чём-то, проклятие суду, проклятие судьбе. Смотреть на это было тошно, и опять он прижался к пыльному, давно не мытому окну. И опять перед глазами пролетали избы, поляны, огороды, скирды, накрытые свежей скатертью с ледяной бахромой. Промелькнули штабеля мазутных шпал, дрезина, стоявшая на соседнем пути. Унылые бабы в жилетках конреечного цвета стояли на откосе, дожидаясь, когда пройдет состав, чтобы снова взяться за пудовые кувалды, костыли заколачивать или таскать многопудовые рельсы. И пастух, вместо того, чтобы задуматься о своей развеселой житухе, глубоко задумался о том, что ждет Малилу в этой бурной жизни, что ее ждет в самом деле. Многие девчонки, особенно такие, кто склонен к романтическим воздыханиям и в школе, и в институте, как правило, мечтают, о чем-то возвышенном, чистом, нежном и добром. А жизнь заставляет потом взять кувалду и взвалить на плечо железнодорожную рельсу. Размышляя на эту тему, пастух опять и опять упирался в одну и ту же мысль. Неужели она будет счастлива с этим зарем и золотарем? Сомнительно... Хотя, а почему бы и нет? Очень хотелось бы верить, надеяться. И если отбросить свое самолюбие, то можно сказать, да и черт бы с ним заремой, пусть это будет он, пусть это будет кто-то другой, лишь бы только этот человек был бы способен сделать ее счастливой.